Евгений Белогорский «Во славу Отечества!» Пролог Героям Отечественной войны 1914 года Долгое время тема Первой мировой войны и участие в ней России была, если не под запретом, то, по крайней мере, Старательно оттеснялась на второй план, подобно малозначающему событию. Как у советских историков, так и сменивших их демократов, Отечественная война 1914 года в учебниках истории описывается крайне сжато и поверхностно, как скромная причаща двух революций и гражданской войны – Действие которых неизменно описывалось с большим вниманием, смещая минусы и плюсы этого события в зависимости от политических предпочтений автора. Все военные неудачи русской армии объяснялись ограниченностью царя, тупостью его генералов и полной технической отсталостью страны. При этом старательно затушевывались успехи русского оружия на Кавказе, наступление в Галиции 1914 года и знаменитый «Брусиловский прорыв», деяние подобным которым не могли похвастаться западные союзники ни до, ни после его свершения. Господа историки старательно замалчивали о славных деяниях простых солдат и офицеров, которые из-за нехватки патронов и снарядов были вынуждены отходить летом в 1915 году под натиском многократно превосходящих их сил германского рейхсфера. Отступая из-за угрозы неминуемого окружения, непрерывно сражаясь с наседающим врагом, русские солдаты и офицеры сотворили настоящий подвиг. Они смогли остановить рвущегося врага на западных рубежах Прибалтики, Белоруссии и Украины, не допустив дальнейшее продвижение врага вглубь страны, подобно тому, как это было в 1941-1942 годах. К началу 1917 года Россия смогла самостоятельно ликвидировать снарядный и патронный голод, наладить массовый выпуск различных видов не только стрелкового вооружения, но даже такие виды, как броневики, бронепоезда и аэропланы. Полностью отказавшись учитывать интересы западных союзников, начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал Алексеев предстоящей компании намеревался реализовать те стратегические планы страны, которые предполагалось исполнить летом 1914 года и которые были свернуты под нажимом западных союзников. Алексеев предполагал силами Черноморского флота провести Босфорскую операцию по захвату Стамбула, а также начать генеральное наступление против Австро-Венгрии с одновременной активностью армии Западного и Северного фронтов с целью нейтрализации действий германских войск. В результате предполагаемых операций Кайзеровская Германия лишалась двух, а то и трех своих стратегических союзников, что делало бессмысленным дальнейшее ведение войны. Начни Россия свои наступления, и война могла бы закончиться на год раньше, осенью-зимой 1917 года, а не 1918, как это было в действительности. В том, что русскую армию ожидал успех, свидетельствуют первичные результаты летнего наступления генерала Брусилова, которая было сорвано отказом революционных комитетов продолжать наступление. Перед началом кампании 1917 года у России было все. И свежая хорошо вооруженная армия, и флот, который получил пополнение в виде двух линкоров, но все планы были перечеркнуты жирным крестом февральской революции. Причина ее породившая заключалась в удачном слиянии интересов большого капитала и господ думских либералов, действия которых были поддержаны генералами, решившими избавиться от своего верховного главнокомандующего в лице царя Николая II. Главной повивальной бабкой Второй русской революции была британская разведка, о причастности которой к событиям в Петрограде в феврале 1917 года нехотя, сквозь зубы, признают как наши, так и западные историки. Усиление России после окончания войны было крайне невыгодно для Британской империи, поскольку согласно секретным договоренностям, неоднократно подтвержденным в ходе войны союзниками, к русским отходили Черноморские проливы. Это было главным условием участия России на стороне Антанты, что коренным образом изменяло бы всю геополитическую обстановку мира И этого Лондон допустить никак не мог. Под пафосные разговоры о присоединении страны к демократическим ценностям, господа болтуны во главе с Керенским полностью лишили Россию армии и флота, которые стремительно деградировали с каждым месяцем наступившей свободы, быстро превратившейся в вольницу. Августовский путь генерала Корнилова мог с определенным скрипом и кровью кардинально изменить внутреннее положение в Петрограде с введением временной военной диктатуры. Лавр Георгиевич хорошо был известен в войсках, и именно благодаря его жестким мерам германский фронт не развалился под напором Рейсхвера, как он позорно развалился потом, в феврале 1918 года. Однако в дело вновь вмешались британцы которые сначала поддержали действия Корнилова по установлению твердой власти в стране. А после того, как генерал отдал приказ о выдвижении верных ему войск на Петроград, немедленно переключились на поддержку Керенского. Итог августовского путча – арест Корнилова и полная деморализация русской армии. Через два месяца последовал Октябрьский переворот, и страна погрузилась в кровавую трясину гражданской войны. Все это позволило господам союзникам с чистой совестью не платить по старым долгам и обязательствам России. И кровь миллионов русских солдат, павших на полях сражений, оказалась напрасно пролитой. Верхом цинизма и беспринципности союзников был их отказ эмиссаром белого движения в праве участия на Версальской конференции стран-победителей 1919 года – При том, что сама Антанта активно поддерживала белое движение в борьбе против большевиков. Туда была допущена даже Румыния, которая так же, как и Россия, в 1918 году подписала сепаратный мирный договор с Германией. Эта страна была полностью прощена и даже получила значительное территориальное приращение за счет Болгарии, Австро-Венгрии и России. Таковая подлинная история Отечественной войны 1914 года – о которой даже сейчас, по прошествии почти 100 лет с момента ее начала, в нашей стране не очень принято вспоминать добрым словом. Произведение «Во славу Отечества» – это скромная попытка с помощью альтернативной истории представить, в каком ключе могла развиваться история нашей страны, окажись попытка генерала Корнилова более удачной. Итак, Россия, август 1917 года.